Глава 10. После завтрака. Что из всех человеческих отправлений самое многозначительное это принятие пищи. Подтвердит всякий, кто участвует в этих регулярных пытках. Невозможность выйти из-за стола превращает еду в самый страшный вид человеческой деятельности в обществе, члены которого настолько культурны, что способны проглатывать не только пищу, но и собственные чувства. Такое представление во всяком случае сложилось у Флёр во время этого завтрака. Испанский стиль ее комнаты напоминал ей, что не с Джоном она провела в Испании свой медовый месяц. Один курьез произошел еще до завтрака. Увидев Майкла, Джон воскликнул. «Хеллоу! Вот это интересно! Флёр тоже была в тот день в Маунт Вернон!» «Это что такое?» От нее что-то скрыли? Тогда Майкл сказал. «Помнишь, Флер, молодой англичанин, которого я встретил в Маунт-Вернон?» «Корабли, проходящие ночью», — сказала Флер. «Маунт-Вернон. Так это они там встретились. А она нет». «Маунт-Вернон — прелестное место. Но вам нужно показать Ричмонд, Энн. Можно бы поехать после завтрака. Тетя Виннифрид». Вы, наверное, целый век не были в Ричмонде. На обратном пути можно заглянуть в Робин Хилл, Джон. «Твой старый дом, Джон! О, поедемте!» В эту минуту она ненавидела оживленное лицо Энн, на которое смотрел Джон. «А вельможа?» — сказал он. «О, он в Монте-Карло!» — быстро вставила Флёр. «Я только вчера прочла». «А ты, Майкл, поедешь? Боюсь, что не смогу, у меня заседание комитета». Да и в автомобиле место только на пять человек. Ах, как было бы замечательно! Уж эта американская восторженность. Утешением прозвучал невозмутимый голос Винифрид, изрекший, что это будет приятная поездка. В парке, вероятно, расцвели каштаны. Правда, что у Майкла с заседания. Флер часто знала, где он бывает. Обычно знала более или менее, что он думает. Но сейчас она была как-то неуверена. Накануне вечером, сообщая ему об этом приглашении к завтраку, она позаботилась сгладить впечатление более страстным, чем обычно поцелуем. Нечего ему забивать себе голову всякими глупостями относительно Джона. И еще, когда она сказала отцу, «Можно нам с Китом приехать к тебе послезавтра, но ты, пожалуй, захочешь попасть туда днем раньше, раз мамы нет дома», как внимательно она вслушивалась в тон его ответа. «Хм, хорошо. Я поеду завтра утром». «Он что-нибудь почуял?» «Майкл что-нибудь почуял?» Она повернулась к Джону. «Ну, Джон, что ты скажешь про мой дом? Он очень похож на тебя». «Это комплимент?» «Дому, конечно». «Значит, Фрэнсис не преувеличил?» «Нисколько». «Ты еще не видел Кита. Сейчас позовем его». «Кокер, попросите, пожалуйста, няню привести кита, если он не спит. Ему в июле будет три года. Уже ходит на большие прогулки. До чего мы постарели?» Появление кита и его серебристой собаки вызвало звук вроде воркования, спешно, впрочем, заглушенного, так как трое из женщин были форсайты. А форсайты не воркуют. Он стоял в синем костюмчике, чем-то напоминая маленького голландца и слегка хмурясь из под светлых волос оглядывал всю компанию подойди сюда сын мой вот это джон твой троеродный дядя кит шагнул вперед расшаку привести Лошадку, кит нет не надо дай ручку ручонка протянулась кверху рука джона дотянулась вниз у тебя ногти грязные она увидела что джон вспыхнул услышала слова эн ну не прелесть ли и сказала, «Кит, не дерзи, у тебя были бы такие же, если бы ты поработал кочегаром». «Да, дружок, я их мою, мою, никак не отмою дочисто». «Почему?» «Въелась в кожу». «Покажи». «Кит, поздоровайся с бабушкой Виннифрид». «Нет». «Милый мальчик», — сказала Виннифрид. «Ужасно скучно здороваться, правда, Кит?» «Ну, теперь уходи. Станешь вежливым мальчиком, тогда возвращайся». «Хрофо!» Когда он скрылся, сопровождаемый серебристой собакой, все рассмеялись. Флёр сказала тихонько. «Вот дринцо Бедный Джон. И сквозь ресницы поймала на себе благодарный взгляд Джона. «В этот погожий день середины мая с Ричмонд-Хилла во всей красе открывался широкий вид на море зелени». Привлекавший сюда с незапамятных времен, или вернее со времен Георга IV, столько форсайтов в Ландоев и тонах, в наемных каретах и автомобилях, далеко внизу поблескивали излученные реки, только листва дубов отливала весенним золотом. Остальная зелень уже потемнела, хоть и не было еще в ней июльской тяжести и синевы. До странности мало построек было видно среди полей и деревьев в двенадцати милях от Лондона, и такие скудные признаки присутствия человека. Дух старой Англии, казалось, отгонял нетерпеливых застройщиков от этого места, освещенного восторженными восклицаниями четырех поколений. Из пяти человек, стоящих на высокой террасе, Уиннифрид лучше других сумела выразить словами этот охраняющий дух. Она сказала «Какой красивый вид! вид!» вид. А все-таки вид теперь понимали иначе, чем раньше, когда старый Джолион лазал по альпам с квадратным ранцем коричневой кожи, который до сих пор служит его внуку. Или когда Суизин, правя парой серых и важно поворачивая шею к сидящей рядом с ним даме, указывал хлыстом на реку и цидил: Недурной видик! Или когда Джеймс, подобрав под подбородок длинные колени в какой-нибудь гондоле, Недоверчиво поглядывал на Большой канал в Венеции и бормотал. Никогда мне не говорили, что вода такого цвета. Или когда Николас, прогуливаясь для Моциона в Мэтлоке, заявлял, что нет в Англии более красивого ущелья. Да, вид стал не тем, чем был. Все началось с Джорджа Форсайта и Монтегю Дарти, которые, поворачиваясь к виду спиной, с веселым любопытством разглядывали привезенных на пикник молоденьких харисток. А теперь молодежь и вовсе обходится без этого слова. И просто восклицает «Черт!» Или что-нибудь в том же роде. Но Энн, как истая американка, конечно, всплеснула руками и стала ахать. «Ну какая прелесть, Джон, как романтично!» Потом был парк, где Винифрид, как заведенная распев, восторгалась каштанами и где каждая тропинка и поляна с папоротником и упавшее дерево наводили Джона или Холли на воспоминания о какой-нибудь поездке верхом. «Посмотри, Энн, вот тут я мальчишкой соскочил на полном ходу с лошади, когда потерял стремя и разозлился, что меня подкидывает». «Или. Посмотри, Джон, по этой просеке мы с Веллом скакали на перегонки. О, а вот упавшее дерево, мы через него прыгали». Все на старом месте. И Энн добросовестно восхищалась при виде оленей и травы, столь не похожих на их американские разновидности. Сердцу Флёр Парк не говорил ничего. «Джон», — сказала она вдруг, — «как ты думаешь попасть в Робин-Хилл? Скажу дворецкому, что хочу показать моей жене, где я провел детство, и дам ему парочку веских оснований. В дом идти мне не хочется» мебель вся новая, все не то. Нельзя ли пройти снизу, через рощу?» И глаза ее добавили. «Как тогда? Рискуем встретить кого-нибудь, и нас выставят». Парочка веских оснований дала им доступ в имение с верхнего шоссе. Владельцы находились в отъезде. Шедевр бассейн купался в своих самых теплых тонах. Шторы были спущены так как солнце ударяло с фасада, где качели у старого дуба теперь не было. В Розарии и Рен, которые сменили папоротники старого Джолиона, завязывались бутоны. Но распустилась только одна роза. «О, роза! Испанская гостья!» У флер сжалось сердце. «Что подумал Джон? Что вспомнил, говоря эти слова, нахмурив флоп Вот здесь она сидела, между его отцом и его матерью. И думала, что когда-нибудь они с Джоном будут здесь жить. Вместе будут смотреть, как цветут розы, как осыпаются листья старого дуба. Вместе говорить своим гостям. «Посмотрите, вон Эпсомский подром Видите, за теми вон тополями. А теперь ей нельзя даже идти с ним рядом. Он, как гид, все показывает этой девчонке, своей жене». Вместо этого она шла рядом с теткой. Уиннифрид была чрезвычайно заинтригована. Она еще никогда не видела этого дома, который Сомс выстроил трудами бассини, который Рен разорила этой своей несчастной историей. Дом, где умерли старый дядя Джолион и кузен Джолион, и где точно в насмешку жила и Рен, и родила этого молодого человека Джона очень, кстати сказать, симпатичного. Дом, занимающий такое большое место в форсайдских аналах. Он очень аристократичен и теперь принадлежит пэру Англии. И раз уж он ушел из владения семьи, это, пожалуй, неплохо. В фруктовом саду она сказала Флер: «Твой дедушка однажды приезжал сюда посмотреть, как идет постройка. Я помню, он тогда сказал...» «Недешево станет содержать такой дом». И он, наверное, был прав. Но все-таки жаль, что его продали. «Все Ирен, конечно. Она никогда не ценила семью. Вот если бы...» Но она удержалась и не сказала, «Вы с Джоном поженились». «Ну к чему Джону такое имение, тетя? И так близко от Лондона. Он поэт?» «Да», — проговорила Уиннифрид не очень быстро потому что в ее молодости была быстрота не в моде. Стекла, пожалуй, слишком много, и они пошли вниз по лугу. Роща. Вот и она. На том конце поля. И флер задержалась, постояла около упавшего дерева, подождала, пока смогла сказать. — Слышишь, Джон, кукушка? Крик кукушки и синие колокольчики под лиственницами. Рядом с ней неподвижно замер Джон. Да, и весна замерла. Опять кукушка. Еще. Еще. Вот тут мы набрели на твою маму, Джон. И кончилось наше счастье. О, Джон. Неужели такой короткий звук мог так много значить? Столько сказать, так поразить. Его лицо. Она сейчас же вскочила на упавшее дерево. Не верь в привидения, милый. И Джон вздрогнул и посмотрел на нее. Она положила руки ему на плечи и соскочила на землю. Они пошли дальше по колокольчикам, и вслед им закуковала кукушка. «Повторяется эта птица», — сказала Флер.